Глава пятнадцатая. Двадцать первое июля. Пять часов сорок минут. С каждой томительной минутой небо становилось все светлее. Солнце еще не проглядывало из-за крыш, но задевало их своими лучами, покрывая красками тусклую улицу. В салоне было тихо. Парни молчали, каждый думая о своем. А Анка — Оглядывалась вокруг, поражаясь, насколько изменился этот маленький невзрачный переулок с тех пор, как она видела его в последний раз. Однако с приходом света мрачная картина не стала краше. Рядом лежала отвалившаяся водосточная труба, в отверстии которой спал маленький тощий котенок, такой грязный, что Анка не взялась бы гадать, какого окраса у него шерсть. Следующий дом от Галчонка изменился цветом со светло-желтого на черный от давнего пожара, который, видимо, перекинулся и на дворик напротив. В жаркий летний день там больше не росли раскидистые клены. А может, и сами деревья перенесли пожар на соседние здания. Многие окна были разбиты, лишь часть заколочена обратно или прикрыта тряпками. На тротуаре валялись порванные обесточенные провода, сдвинутые в сторону, чтобы не мешать машинам или людям. Там же, на тротуаре, лежали ворота в когда-то красивый дворик. Со своего места Анке было сложно рассмотреть, но ей показалось, что под кованными прутями растеклось багряное пятно. Она покачала головой. «Хватит себя накручивать!» Время неумолимо подошло к шести, чуть перевалило через ровную цифру. Вдалеке проехала первая машина, затем другая, и только после третьей Макс завел мотор и аккуратно, не превышая скорости, двинулся в дорогу. Его телефон, лежащий рядом с коробкой передач, пиликнул пару раз, но Макс, не глядя, выключил звук. Сотовый отложил в сторону и взял в руку лежавшую под ним пачку сигарет с верблюдом на картинке и предсказаниями рака легких под ним. Одной рукой он изящно встряхнул пачку, достав одну сигарету, которую зажег оприкуриватель. Оставшиеся сигареты он вывалил в нагрудный карман, а пустую пачку бросил на приборную панель, оставляя болтаться на поворотах под лобовым стеклом. Даже открытое окно не спасало салон от табачного дыма, разлившегося в воздухе. После «Миллионной улицы» Высоцкий не стал сворачивать, а двинул дальше, доезжая до мойки. Однако пересечь мост они не могли. Путь к конюшенной площади обрывался в воде. Моста не было. Анка в изумлении уставилась на прерывающуюся дорогу, когда Макс повернул налево. Она и не представляла, что возможно сломать такое монументальное строение, как бетонный мост. Но вот на месте асфальта яма, а на самом краю пропасти кузов грузовика, на котором пристроились две чайки, греющиеся на солнце. Кабины водителя нигде не было видно. Дальше только хуже. Но почему-то именно грузовик, потерявший часть себя в водах мойки, произвел на Анку сильное впечатление. Она продолжала играть найденным ножом, пытаясь отвлечься от картины запустения и разрухи вокруг. Это выглядело жутко. Анка всегда гордилась тем, что живет в Санкт-Петербурге. Ей нравилась архитектура, интеллигентные люди, звание культурной столицы России. Ей нравилось ходить по многочисленным музеям с мамой и друзьями, прогуливаться по улочкам и дворам-колодцам, рассматривая лепнину и фасады зданий. Ей нравилось, как город зеленеет к началу теплого сезона. Особенно красиво было в летнем саду, где, сидя на скамейке и подняв голову, можно было увидеть контраст трех ярких цветов. Зеленый — деревья вокруг, голубой — небо над головой, белый — статуя, которая непременно окажется рядом с тобой и взглянет вверх на птиц, вздыхая, Она-то, в отличие от пернатых, прикована к одному месту. Каждое лето родители старались вывести Анку в новое место, будь это Европа или город Золотого кольца России, Барселона с безумной архитектурой Дали, Чопорный Лондон или Величественный Рим, где до сих пор, если прислушаться, звучат голоса гладиаторов. Владимир с памятниками домонгольского зодчества, третья столица России — Казань с изящным Кремлем на холме, или Дальний Владивосток, где Азия оставила свой отпечаток. Такие разные эти города поражали и изумляли, но любимым все равно оставался родной Санкт-Петербург, полный мистики и загадочных легенд. Теперь город было не узнать. Со всех сторон вдалеке виднелся черный дым. Мимо проезжали машины скорой и пожарной служб, Без сигналок, только с проблесковыми маячками. Автомобили на улицах почти не ездили, некому было уступать дорогу. На всем пути Анка не видела больше двух-трех транспортных средств, одновременно едущих вместе с ними. Светофоры не работали, незачем. Никто не разгонялся, и все строго держали дистанцию, боясь подъехать ближе к соседу. По бокам от дороги стояли редкие останки автомобилей, тоже сожженные или разбитые, или разобранные на запчасти. но их было невероятно мало. В старые времена девушка помнила, как она часто ворчала, что в центре невозможно пройти от обилия туристов и прохожих. Сейчас пешеходная дорожка была полностью свободна, вот только желающих пройтись по ней почти не находилось. Встреченные люди передвигались, постоянно оглядываясь перебежками и быстрым шагом, не приближаясь друг к другу. Один раз мимо прошла женщина со свертком в руках Из которого торчала маленькая детская ручка. Женщина заметила впереди мужчин и быстро перешла дорогу, чуть не столкнувшись с голчонком. Люди показались матери страшнее движущейся машины. Помимо разбитых окон и почерневшей облицовки, на пути то и дело попадались разрушенные стены, а также целые здания, изуродованные будто бомбардировкой. Кое-где явственно виднелись следы от пуль и темные засохшие пятна. Они были повсюду. Следы разрушения пробудили в памяти Анки сцены, которые она не могла, не хотела помнить. Она уже видела город, когда проезжала этими улицами на задание Сергея Борисовича. Нет, она не помнила подробности, но некоторые страшные картины остались в подсознании, а живое воображение дорисовало к ним свои детали. Казалось, еще немного, и Анка вспомнит... Что так деформировало вон ту темную машину, припаркованную слева у здания? Ее крыша прогнулась, почти не оставляя пространства в салоне. Вспомнит, кто замуровал мебелью въезд через арку во дворы. Вспомнит, почему стена ресторана изрешечена пулями. Я не вспомню этого. Это не мои воспоминания. Неубедительная мысль. Тем не менее, она помогла отвлечься, и Анка повернулась направо, туда, где текла уносящая все с собой вода. Вдоль набережной реки Мойки протянулся длинный храм, стены которого украшали граффити и разноцветные объявления. Что было на них изображено, Анка не знала, слишком далеко те находились. Вот вдалеке показались шпили. И девушка подобралась, ей хотелось увидеть разноцветные купола Спаса на крови, хоть какое-то доказательство существования старого Санкт-Петербурга. Но и здесь ее ждало разочарование в виде остатков вертолета, прочно впечатавшихся в самую высокую башню. Анка отвернулась от странного и непонятного зрелища, но только чтобы увидеть, что произошло с Марсовым полем и Михайловским садом. Некогда красивые и зеленые поляны превратились в выжженное кладбище, усеянное могилами машин. Добавляли сходство и странные сооружения с крестами наверху. Собранные из металлолома, старых деревяшек, тряпок, в общем, из всего, что можно было найти на улицах города, конструкции напоминали одновременно готические склепы и родовые захоронения богатых особ. Но, приглядевшись, Анка поняла, что это место не имеет с кладбищем ничего общего. тут тут, то там, между могил, мелькали люди, гора мусора оказывалась жильем, а костры горели не попусту, Пасти над каждым висел кипящий котелок. Что это? Анка указала на постройку, возвышавшуюся над другими, за счет огромного креста на вершине. На входе стоял мужчина и что-то вдохновенно рассказывал четырем женщинам и мужчине перед собой. Несмотря на жаркую июльскую погоду, они были одеты в черные длинные одежды, похожие на рясы, такие темные, пыльные, что почти сливались с окружающим их пепелищем. «Церковь или новая религия?» — нарушил молчание Влад. Ему тяжело было переживать волнение в тишине. «Черт бы их разобрал! Наши церковники все поголовно говорят, что слом кара за наши грехи, надо покаяться. А новые религиозники, наоборот, говорят, что это помощь Бога в перерождении человечества. Все идет согласно его плану, и нам нужно быть терпеливее, ведь только самых терпеливых Господь Бог благословит новой жизнью». «Это ты кого-то цитировал?» Анка обрадовалась возможности отвлечься от созерцания видов вокруг. «Тетя Ника очень верующая, поэтому знает многие проповеди, постоянно на них ходит». Ворчание Влада говорила Анке о двух вещах. «Он не любит эти проповеди, но любит тетю Веронику. Но она не относит себя ни к старым, ни к новым, говоря, что Бог у всех один. Просто сейчас каждый верит так, как ему удобно». «Мудрая женщина». Анка тоже начинала проникаться теплыми чувствами к тете Нике. Они уже проехали компанию в рясах, и Анке пришлось оглянуться, чтобы увидеть их снова. Всего шесть человек. Самое большое скопление людей, что Анка видела с тех пор, как очнулась. Сознание ее расслабилось. Она пыталась абстрагироваться от окружающей картины, а потому нож плясал в ее руке свободно, не выпадая и не раня неловким движением. При повороте на первый садовый мост Анку снова тряхнула. Она уже точно была уверена, что в новом мире получить права может каждый, либо вообще все ездят без прав, не отвлекаясь на такие мелочи. А как еще объяснить такое безалаберное вождение Макса и полное отсутствие ДПСников? Пока горе-водитель пытался выправить машину, Анку снова шатнула. и нож в ее руке вошел по самую рукоять прямо в спинку водительского сиденья. Девушка с ужасом вдохнула, округлив глаза и задержав дыхание. Но ничего не происходило. Макс вырулил автомобиль прямо и спокойно ехал дальше. Анка глянула в зеркало заднего вида, чтобы увидеть лицо водителя. Там их глаза пересеклись и задержались друг на друге. «Что?» — не выдержал такого внимания Макс. — С тобой все в порядке? Анка недоуменно возрелась на нож. Он точно должен был достать до спины. — Ты серьезно? Макс был зол, но не из-за ножа в спине. Я еду с самым страшным человеком в мире в одной машине. Мой лучший друг совсем свихнулся, пытаясь ему помочь, а я сошел с ума вместе с ним, поддерживая его идиотские начинания. — Да с чего все вообще так обозлились именно на меня? Потому что меня инсульт в первый же день не бахнул. Так я и сама этому не рада». От возмущения Анка махнула руками вверх и только под конец своей фразы заметила, что нож свободно вышел из спинки кресла, не оставив и следа. Однако девушка не успела поразиться такому фокусу, ее отвлек ответ Макса. «Не только это. Тебе что, ни Сергей Борисович, ни Влад не объяснили?» Макс повернулся к другу, но тот сделал вид, что ничего не слышит. Высоцкий выкинул в окно окурок и достал еще одну сигарету из кармана, прикурил. У меня такое чувство, что эти два идиота не рассказали тебе самое важное, Анка. Возможно, побоялись задеть твои чувства. Макс протянул последнее слово с противным акцентом, скривив губы. Сигарета в это время дымилась в его правой руке, зажатая между указательным и средним пальцами, выделывая круги на слове чувства. Тебе ни одному так кажется. Обиженно проворчала Анка, закинув нож в лежащую рядом коробку с консервами. Ей тоже казалось, что за всеми разговорами ей будто не сказали главное. Макс с силой затянулся, прежде чем ответить. Давай перечислять факты. Первое. С тебя все началось. Второе. Ты выжила. Третье. Ты выживала не раз, не два, ни, черт возьми три, а целых пятнадцать только зафиксированных раз. Ты приходила, убивала людей и по-тихому сваливала, оставляя за собой горы трупов. Макс снова затянулся, дым подрагивал в воздухе, пальцы на руке еще сильнее побелели. Четвертое. Ты убивала. Много людей, сотни, может, и тысячи, кто знает. Пусть и без сознания. Макс потряс в воздухе сигареты, столкнулся с Анкой взглядом в зеркале заднего вида и заметил, что она собирается возразить. но она все равно вставила свое слово. — Я это знаю, но все равно не понимаю, почему мне так желают смерти. В глазах стояли слезы от несправедливости. Она тоже была жертвой. Даже Влад так сказал. Она посмотрела на друга. Кузнецов внимательно слушал их разговор, тоже наблюдая за девушкой через зеркало, но молчал, отдал право говорить Максу, который уже выкинул очередной окурок и зажег новую сигарету, третью за 15 минут. Потому что ты не все, судя по всему, знаешь. Он снова ткнул в отражение Анки сигаретой. Пятое. Ты распространила эту заразу, которая теперь убивает других. Макс резко свернул направо на инженерную и, чертыхнувшись, прошептал Не тот поворот. Анка была в растерянности. В смысле распространила? Вот мы и выяснили, что именно тебе не договаривают. Макс зло осматривался, думая, где свернуть, но новый поворот был только на Грибоедово, так как весь Михайловский сквер был заставлен религиозными сооружениями, мешавшими проехать на Круговую. — Ты? — снова тычок сигареты. — Зараза! Нулевой пациент, вирус, инфекция, уничтожившая наш чертов мир. Макс повысил голос, но сразу взял себя в руки, заметив ненужное внимание толстого мужчины в темных очках и серые в клеточку кепки восьмиклинки. Первые сломанные после тебя. Продолжил он уже тише. Турист во Франции, учительница из Греции, водитель автобуса из Лондона и еще трое. Они были с тобой в золотой гостиной Зимнего дворца в тот день и в ту минуту, когда ты разморжила голову своей матери о стекло экспоната. «Хватит — Хватит! Из глаз Анки полились слезы, и она прижала руки к лицу, закрываясь от ужасных слов. — Что хватит? Макс зло смотрел в зеркало, не забывая выруливать на набережную канала Грибоедова, а потом и на Итальянскую улицу. «Только ты и можешь это остановить». Медики и ученые выяснили, что мозг сломанных необратимо изменился под воздействием некоего внешнего воздействия или фактора. «Ты и есть этот фактор, Анка. Все уверены, что если ты умрешь, люди прекратят ломаться. Все!» С последним словом Макс резко затормозил останавливая машину и перевел дыхание после выброса эмоций. «Не все!» Зареванная Анка, разгневанный Макс, оба уставились на Влада, уже отстегнувшего ремень безопасности и полным корпусом развернувшегося к девушке. Солнце поднималось прямо за ним, создавая свечение вокруг растрепанных волос. Даже сквозь слезы и расставленные пальцы Анка видела, как серьезные его темные, глубокие глаза, смотревшие в этот момент только на нее. «Не все верят, что только твоя смерть избавит нас от слома. Я не верю. Я верю тебе, что в этом замешан Сергей Борисович, а, возможно, и кто-то еще. И я верю, что мы найдем способ все исправить. Вместе». Влад коснулся пальцами руки Анки, заставив убрать их от лица, и сжал ее влажную ладонь. мы найдем способ остановить слом и ты останешься жива я обещаю внимательные кофейные глаза завораживали и анка кивнула она тоже хотела верить в то что говорит влад макс толкнул свою дверь и вышел из машины когда одна его длинная нога уже коснулась асфальта а между зубов появилась очередная сигарета он обернулся на парочку держащуюся друг за друга руками, как за края спасательного круга. Но что вы будете делать, если для этого ей придется умереть?